Глава восьмая. Дуэль. Жизнь постепенно вошла в новое русло. Теперь каждый новый день рус начинался одинаково. Ровно в девять утра Кэрри распахивал тяжелые двери ее спальни, легким жестом раскрывал шторы и с неизменной улыбкой желал ей доброго утра. Этот парень стал для нее настоящим подарком судьбы. За ту неделю, что она прожила во дворце, девушка успела полюбить его всем сердцем, как старшего брата, лучшего друга и мудрого наставника. Он знакомил ее с особенностями придворной жизни, учил правила местного этикета, вводил в курс ее обязанностей, в красках обрисовывал текущее положение дел в стране. Девушка слушала внимательно и искренне старалась все запомнить и понять. И к ее великому удивлению, получалось у нее прекрасно. Мозг быстро включался в работу, улавливал нить размышлений Кэрри и жадно принимал информацию. За этими занятиями она перестала замечать течение времени. Часы пролетали как одно мгновение, у бедного Кэрри уже не было сил ни думать, ни говорить, зато Рус будто расцветала, все больше становясь похожей на Эрио. Но стоило занятию закончиться, и она снова скрывалась за толстой стеной рабской сущности. Несколько раз они выходили в парк, правда совсем ненадолго, и хоть девушке нравилось там гулять, но она от чего-то постоянно спешила вернуться. Кэрри понимал, что виной всему группки придворных, что как по волшебству появлялись на широких аллеях, стоило там оказаться королеве. И в этом не было ничего странного, ведь все знали, что Эриол вернулась, но почти никто ее не видел. А любопытство – вещь страшная, от которой у многих легко отключался здравый смысл. Хотя, может, они попросту позабыли, какой бывает их королева в гневе. Прогулки рус по парку прекратились после того, как по дворцу поползли слухи, что королева ведет себя странно. Молчит, прячет взгляд и никак не реагирует на косые взгляды, которых с каждым разом становилось все больше. Кто-то даже начал поговаривать, что Эриол не в себе, что она повредилась умом и не воспринимает реальность. Тогда-то Кэрри решил, что лучше им пока посидеть в королевских покоях. На этой почве они в очередной раз подцапались с Каем. Тот приходил каждый вечер перед ужином, расспрашивал, как прошел день, рассказывал о том, чем занимался сам и вообще вел себя по отношению к девушке очень дружелюбно. А она реагировала на хозяина неоднозначно. При его появлении напрягалась и не знала, куда спрятать дрожащие руки, но спустя какое-то время успокаивалась и начинала обмениваться с ним фразами, загадочными улыбками. И вот в один из таких вечеров, когда после очередной неудачной прогулки в парк Кэрри озвучил решение некоторое время не показывать королеву подданным, Кай вдруг возмутился. «И долго ты собираешься ее прятать?» – высказал он с явным сарказмом. «Или подождешь, пока все забудут, какой была настоящая Эрел?» «Она еще не готова», – стоял на своем Кэрри. «Она не сможет дать отпор. Но ей надо учиться жить среди этих людей», – продолжал настаивать Кай. И, судя по напряженному взгляду, решение ученика Марделы его искренне бесило. Она должна освоиться, привыкнуть, перестать пугаться. А прячась здесь сделать этого невозможно. Те слухи, что уже расползлись по дворцу, будут с каждым днем обрастать еще и новыми домыслами. Русь должна хотя бы раз в день мелькать среди людей. Это нужно и им, и ей. Согласен, но пока еще слишком рано. Не желал сдаваться Кэрри. Она не выдержит напора. «Чушь!» – перебел Кай. Она сильная и совсем справится. «С чего ты взял?» Градус спора постепенно повышался, а взгляды оппонентов становились все более раздраженными. «Она с этими стервятниками не справится, они ее попросту заклюют, и ни ты, ни я, ни даже Мордел ничем помочь не сможем. Ей все равно придется выходить, она должна учиться бороться с ними. Согласен, но только позже, сейчас она и так слишком шокирована происходящими вокруг изменениями. Ей нужна встряска». «Какая встряска?» Кэрри впервые сорвался на крик. От этого вопля Рус испуганно вжалась в спинку своего кресла и во все глаза уставилась на совершенно незнакомого ей парня, хотя теперь перед ней был мужчина. Серьезный, взрослый, гордый и уверенный в собственной правоте. С ней же он всегда оставался мягок, внимателен и улыбчив. Она даже не подозревала, что этот маг может быть таким сильным. «Обыкновенная!» – парировал Кай, все еще стараясь сохранить спокойствие после которой психика начинает шевелиться, и голова приходит в рабочее состояние. Вот теперь Кэрри окончательно вышел из себя. Он резко выдохнул, потом поднялся и, подойдя к сидящему в кресле Каю, угрожающе сжал кулаки. «Ты хоть представляешь, как ее трясло весь последний год!» Прошипел он, а глаза почти метали искры. «Понимаешь, что значит рабство?» И даже видел собственными глазами. Бросил тот, не отводя взгляда. А об остальном мне поведали дядя и сама Рус. Так что поверь, я представляю, о чем ты говоришь. А еще я прекрасно вижу, что сейчас она куда больше похожа на Эрил, чем была, когда мы с ней впервые встретились. Ты не видела ее затравленного взгляда и боязни всего и вся». Казалось, они оба забыли, что объект их разговора продолжает находиться в этой комнате и внимательно слушает их диалог. Но сейчас ей казалось, что они говорят не о ней а какой-то другой Рус, который она не знает, потому что представить себя на ее месте девушка уже не могла. И как назло, перед глазами в одно мгновение пронеслись картинки из воспоминаний о невольничьем рынке, о темных подвалах, в которых приходилось сидеть по несколько дней без еды и питья, о жутких ударах и дикой боли от приказов, о бессонных ночах, когда страшно было просто закрыть глаза, о липких противных руках надсмотрщиков и продавцов, которые щупали ее тело. От этих мыслей стало тошно. Да по сравнению с тем, что было тогда, любые проблемы и страхи покажутся сущей мелочью. Шайка придворных — это не толпа покупателей, а дворец — не рабский барак. И она, Рус, сделает все, что только в ее силах, и даже больше, чтобы никогда не вернуться в ту рабскую жизнь. «Я выйду к ним», — тихо сказала она, нарушая царящую здесь напряженную тишину. Потом повернулась к уставившемуся на нее Кэрри и спросила. «Сколько дней тебе нужно, чтобы научить меня, как правильно себя с ними вести, чтобы ни у кого не возникло сомнений?» «Три, как минимум», — ответил он после секундной паузы. «Но лучше неделя, так я буду уверен, что мы ничего не упустили». «Значит, так и поступим», — кивнула девушка, и только теперь вспомнила, что нужно поинтересоваться мнением хозяина. Но тот, казалось, не обратил на такую ее оплошность никакого внимания, лишь молча смотрел на Рус. И было в его глазах что-то такое, от чего по ее коже пробежал холодок. Он будто видел перед собой вовсе не ее, а ту, кого уже больше года считал погибшей. «Кай, ты не против этого решения?» Мягко поинтересовалась она. Но в ее голосе проскользнуло что-то такое, отчего он вдруг вздрогнул и во все глаза уставился на свою рабыню. Ее взгляд был непривычно глубоким. Он будто бы проникал в суть, в мысли, под кожу и дотягивался до самых потаенных уголков сознания. Чтобы отвлечься, сбросить с себя его странную тяжесть, Каю пришлось тряхнуть головой и зажмуриться. А когда открыл глаза, перед ним снова сидела чуть смущенная и немного зажатая девушка. Возможно, не зная Кай наверняка, что Эриол мертва, он бы начал подозревать, интересоваться, и в конце концов обязательно докопался бы до истины. Но он был слишком уверен в своей правоте. Потому что после ножа, вогнанного в сердце, еще никто не выживал. Модели, ты еще с нами? Прервал его размышление нагловатый голос Кэрри. Согласен на неделю? Согласен. Хмуро отмахнулся Кай. Ему уже до демонов надоели бесконечные споры с этим выскочкой. Не было еще ни одного вопроса, по которому они бы пришли к одному решению. Казалось, Кэри специально старается вывести его из себя. Непонятно, правда, откуда такая неприязнь. Вот и договорились. Довольно усмехнулся ученик Верховного Мага. А потом, вдруг о чем-то вспомнив, кинул в сторону Рус виноватый взгляд и полез в карман брюк. Заметив его движение, Кай только фыркнул и отвернулся. Его вообще поражала абсолютная бесцеремонность этого парня. «Вот», — сказал наконец Кэрри, выудив с самого дна кармана ту самую подвеску в виде синей капли, которую не так давно Кай подарил Рус. «Я тут немного от себя добавил, и, в общем...» Он не знал, как правильно объяснить смысл своего поступка, и в итоге решил сказать, как есть. Теперь это полноценный амулет, наводящий высококлассный морок. Он не фонит магией, лишь немного корректирует внешность. Затем подошел Круз и ловко застегнул цепочку на ее шее. И в тот же момент Кайп подавился вдохом, потому что теперь перед ним сидела Эрил, собственной персоной. Она выглядела именно такой, какой он запомнил ее в ту их последнюю встречу четыре года назад. Чуть бледная, явно уставшая, с легкими морщинками у глаз, которые, как ничто другое, отражали всю тяжесть ее королевского бремени. С легкими тенями под припухшими веками, напряженно сведенными бровями и ярко-синими, будто горящими холодным сиянием, глазами. Кай забыл, как говорить. Просто смотрел на сидящую перед ним королеву и не верил собственным глазам. «Вот теперь тебя точно никто от нее не отличит», — констатировал Кэрри, подводя девушку к зеркалу. «Получилось идеально, только ты лучше не снимай эту штуку. Так быстрее привыкнешь к своему отражению». Руз вглядывалась в собственные черты и заметно хмурилась. Та, кого она видела в серебристой глади, была старше, причем намного. Этой женщине легко можно было дать и 30, и 40, но уж точно не ее 26. Дорабыни да в бараках в ее возрасте выглядели лучше» странно что королева так запустила свою внешность мне ее жаль выдала она в итоге что же за жизнь способна довести молодую женщину до такого состояния Кэрри с тягучей грустью пожал плечами и вернулся на свое место желание контролировать все и вся с плохо скрытой тоской ответил он а на его губах расцвела горькая усмешка Кай же был настолько поражен увиденным, что даже не нашел что сказать, Поначалу он желал выговорить Кэрри за такое самоуправство, ведь этот наглый мальчишка работал над созданным им амулетом, а значит, использовал и его энергию. Но результат действительно оказался поразительным. Камушек совершенно не фонил магией и даже при тщательном рассмотрении выглядел и ощущался как совершенно обычное украшение. С того дня Рус носила его не снимая, и если в первое время еще пугалась собственного отражения... То вскоре сама начала верить в то, что никто ее от настоящей Эриол не отличит. Она уже почти свыклась с новыми реалиями. Даже перспектива скорого появления перед придворными почти перестала пугать. Все шло по заданному Каем и кэре сценарию. И лишь странные сны о бесконечном ожидании чего-то неизвестного на глухом берегу Тихого моря иногда наводили на Рус просто жуткую тоску. Она видела их каждую ночь с самого появления во дворце. В тех сновидениях девушка сидела одна на берегу, смотрела на волны и ждала, сама не зная кого. Увы, этот кто-то не спешил приходить, и потому каждое утро она просыпалась с тяжелой грустью. рус подсознательно чувствовала, что упускает в происходящем вокруг нечто важное, способное вмиг изменить все. Это ощущение с каждым днем усиливалось и заставляло нервничать еще сильнее. Девушка не понимала, откуда взялось такое чувство, старалась бороться с ним, но безуспешно. Списывала его на страх перед ролью королевы, но все равно ждала, ведь в ней жила непонятная уверенность, что рано или поздно она обязательно во всем разберется. Это утро ничем не отличалось от предыдущих, за исключением того факта, что сегодня Кэрри почему-то не пришел. Рус понимала, что он не может быть рядом с ней постоянно, У него, скорее всего, есть свои личные дела, и обязанности, но ее настроение все равно испортилось. Она неторопливо умылась, выбрала из своего обширного гардероба очередной брючный костюм и в который раз искренне подивилась тому, что все вещи Эриол сидят на ней идеально. Сегодня отражение Рус выглядело гораздо приятнее обычного. По каким-то совершенно непонятным ей причинам у ее маски пропали синие круги под глазами, а цвет лица стал почти обычным. Длинный синий жилет, расшитый серебряными нитями, прекрасно гармонировал с привычно яркими глазами, а белая рубашка отлично подчеркивала насыщенную черноту волос. И единственной чертой, отличающей рус от настоящей королевы, были короткие завивающиеся локоны. Ведь в отличие от самозванки, Эрил славилась длинной роскошной шевелюрой, достающей чуть ли не до бедер. Но с этим ни Кайя, ни Кэрри ничего сделать не смогли, посему решили оставить как есть. Завтрак в гостиной был привычно накрыт на двоих, но есть девушке пришлось одной, что еще больше расстраивало. Теперь собственные обширные покои стали казаться ей необычайно пустынными. Сюда ведь даже прислугу почти не впускали. Служанки и горничные входили только в присутствие Эрре. в остальное же время Арус справлялась сама. Прошло больше часа, но никто так и не появился. От скуки девушка пролистала несколько книг в собственной библиотеке, посидела в кабинете, даже полежала на настоящем там диване. Настроение давно опустилось за отметку поганое и теперь медленно приближалось к состоянию апатии. Когда в полной тишине раздался звук открывающейся двери, Рус мигом подскочила на ноги и ринулась встречать гостя. Она не сомневалась, что это Кэрри, ведь кроме него в это время никто к ней не приходил. Оттого едва не споткнулась, увидев на пороге малой гостиной незнакомую женщину. Гостей оказалась дородная немолодая леди с приятными чертами лица, одетая в строгое серое платье. Она смотрела на Рус с искренней радостью, но при этом заметно нервничала. Сама девушка волновалась не меньше, но показывать свои эмоции не имела права. Именно поэтому, вспомнив, какую роль она здесь играет, раздраженно сложила ладони на спинке стоящего перед ней кресла окинула женщину строгим холодным взглядом. Благодаря стараниям Мардела и его ученика, уже на второй день после возвращения Эриол, все придворные знали официальную версию ее такого долгого отсутствия во дворце. А известие о том, что у королевы проблемы с памятью, вообще передавалось из уст в уста, как самая важная новость за весь прошедший год. Поэтому никто уже не удивлялся тому, что ее величество почти никого не узнает. «Кто вы и что здесь делаете?» Голос королевы звучал ровно и властно, как и учил Кэрри. После слов Эриол гостья вздрогнула и, виновато опустив глаза, быстро заговорила. «Простите, Ваше Величество!» Будто опомнившись, она тут же присела в низком реверансе и только потом продолжила. «Я леди Селедарти, няня вашего брата и... ваша...» Глаза Рус удивленно распахнулись, но она продолжала хранить молчание, давая гости высказаться до конца. А та, видя, что королева все так же внимательно на нее смотрит, нервно сглотнула и продолжила. «Я бы никогда не потревожила вас без веских причин, но...» Женщина замолчала, явно стараясь собраться с мыслями. «Внизу намечается дуэль», — продолжила она. «Господина Марделова в дворце нет. Господин Кэрри остановить спорящих не может. Необходимо ваше вмешательство, если, конечно, вы чувствуете себя способной покинуть свои покои». «Разве дуэли не запрещены?» — холодно поинтересовалась Рус старательно ища хоть одну достойную причину, чтобы никуда не идти. «Запрещены», — подтвердила леди Дарти, «за исключением тех, что проходят на полигоне под присмотром королевских судей. Но и там бывают летальные исходы». «А почему вы не обратились к моему советнику?» «Думаю, он бы смог решить этот вопрос сам». «Дело в том...» Женщина замялась, но довольно быстро взяла себя в руки и снова посмотрела на королеву. «Господин модели сам участвует в споре, поэтому вся надежда только на вас!» От осознания этих слов Рус будто молнией ударила. В голове зазвенело, а дыхание сбилось. Она кожей чувствовала, что кайф серьезной опасности, и не могла допустить, чтобы с ним случилось несчастье. Поэтому, даже не подумав, что королеве не пристала выходить к подданным в простом мужском костюме, быстро рванула к двери, бросив опешившей женщине короткий приказ. «Видите!» Стражники, дежурившие на входе в королевские покои, попытались ее остановить, но им хватило одного гневного взгляда холодных синих глаз, чтобы вытянуться по стойке смирно. Правда, уже на следующем повороте дорогу Рус преградил высокий крепкий мужчина в мундире и выглядел так строго, что перед ним все-таки пришлось остановиться. «Ваше Величество!» – поклонился он, но, видя, что она его не узнает, тут же представился. Капитан Карл Азил, начальник королевской стражи. Рус коротко кивнула, старательно изображая холодную надменность. Все-таки уроки Кэрри не прошли даром. Она хорошо запомнила, как именно должна себя вести королева со своими многочисленными придворными. И сейчас эти знания очень ей помогали. «Простите за мое замечание, но вы не можете ходить по дворцу без сопровождения. Это распоряжение господина Морделла», — отчеканил господин Азил. Спорить не было ни времени, ни желания, поэтому Рус только согласно кивнула. «В таком случае, капитан, пусть ваше сопровождение побыстрее нас догоняет, потому что я не собираюсь никого ждать». И обойдя притихшего мужчину, тут же уверенно зашагала вперед, а начальнику стражи не оставалось ничего иного, как сопроводить королеву лично. Когда бесконечная череда коридоров и галерей осталась позади, а перед глазами возник просторный внутренний двор, где сейчас собралась по меньшей мере половина обитателей дворца, девушка вдруг остановилась, прислушиваясь. Уловив голос Кая, она заметно успокоилась, обрадовавшись, что с ним все в порядке. Но когда услышала слова его оппонента, резко похолодела. И если до этого она собиралась просто пройти сквозь толпу и остановить конфликт, то теперь не смогла и шагу ступить от переполняющего ее возмущения и раздражения. Поэтому и осталась на месте, с каждой минутой все больше зверея. Кай шел привычной дорогой через замысловатую весь дворцовых коридоров, по направлению к залу совета. Накануне вечером к нему попали два новых проекта закона о магических школах, в которых имелось как минимум три явных недочета. Вносить поправки самостоятельно он пока не мог, так как официального указа о его назначении еще не было, поэтому и хотел найти Мардела и обсудить с ним данный вопрос. Направленные ему вслед взгляды он привычно игнорировал. Доносившийся до его слуха шепот тоже. Он прекрасно знал, как к нему относится местное общество. Для них он был сыном изменника, хитрецом и интриганом. А после того, как он появился во дворце вместе с пропавшей королевой и получил должность советника, его стали по-настоящему ненавидеть. Казалось, даже Лакея смотрят на него с презрением. Даже молчаливые стражники неизменно провожают злобными взглядами и искренне желают ему скорейшей кончины в муках. Каждый раз, проходя мимо кого-то из обитателей дворца, Кай чувствовал себя так, будто его закидывают гнилыми помидорами и обливают помоями. И если в первые дни он еще надеялся, что вскоре люди поймут, что с ним выгоднее дружить, чем враждовать, то спустя прошедшую неделю убедился в обратном. Теперь стало окончательно понятно, что принимать его никто не собирается. Поэтому он инстинктивно ожидал грядущего удара в спину и дождался. В кабинете Марделла не оказалось, но его секретарь милостиво сообщил, что господин Верховный Маг отбыл в городскую резиденцию Ордена и будет только после обеда. Тогда Кай решил обратиться со своим вопросом к министру магии и науки. Зал Совета, с прилегающими к нему министерскими кабинетами, находился в противоположном крыле поистине огромного дворца, и попасть туда можно было двумя способами. Либо снова плутать по многочисленным коридорам, либо просто пройти через внутренний двор. Казалось бы, выбор прост, но даже несмотря на шикарную погоду и очевидную близость второго варианта, Каи до последнего сомневался. А все потому, что в это утреннее время в тени деревьев и прохладе многочисленных фонтанов, заполняющих обширный внутренний двор, переходящий в парк, очень любили собираться придворные. Подобно змеям, они выползали из своих холодных нор, чтобы погреться на солнышке, пошипеть друг на друга, а может и поплеваться ядом. Кай не сомневался, что конфликта избежать не удастся, но все равно выбрал короткую дорогу. И пусть он знал, на что идет, но все равно не смог предугадать истинных масштабов грядущего бедствия. Как он и думал, многочисленные скверики и лавочки были заняты группками скучающих придворных. Лорды и леди вели светские беседы, обсуждали общих знакомых, делились новостями и на первый взгляд выглядели совершенно безобидными цивилизованными людьми. Но стоило им увидеть шагающего по дорожке новоиспеченного советника королевы, как разговоры мигом стихли, а все взоры обратились к нему. Почему-то именно сейчас он вдруг вспомнил Эрил. Неужели и она была вынуждена жить в такой жуткой атмосфере? «Если да, то тогда понятно, почему она стала такой... жесткой. Да и ее плачевный внешний вид вполне объясним. Ведь это даже не серпентарий, а настоящая стая голодных оборотней, которые спят и видят, как бы съесть тебя с потрохами». Кай уже почти дошел до середины длинной аллеи, пересекающей по диагонали весь внутренний двор, когда его все-таки окликнули. «Модели!» — лениво бросил отдаленно знакомый мужской голос. «Не уделишь ли ты нам пару минут своего драгоценного времени?» Каю не хотелось останавливаться и уж тем более что-то отвечать. Ведь понимал же, что стоит ему сказать хоть слово, показать хоть какую-то реакцию, и они его заклюют. Он не сомневался, что все это была чистой воды провокация. «Разве я о многом прошу?» Снова окликнул голос, а затем за спиной послышался быстрый топот ног, а спустя несколько секунд на плечо грубо легла чья-то тяжелая рука. «Разве тебя не учили, что при беседе невежливо поворачиваться к собеседнику спиной? Или вместе с титулом у тебя отняли хорошие манеры?» Кай сглотнул, на секунду прикрыл глаза, но отвечать ничего не стал. Вместо этого он повел плечом, скидывая с него чужую конечность, и продолжил путь. «Я не закончил!» Раздраженно прошипели позади, и в следующее мгновение его нагло схватили за локоть, заставляя развернуться. Вот теперь Кай оказался лицом к лицу со своим так называемым собеседником. Они стояли почти по центру внутреннего двора, откуда их было прекрасно видно всем собравшимся. Тогда-то и стало понятно, что представление обещает быть масштабным. «Что же ты даже не здороваешься со старым другом?» насмешливо проговорил стоящий рядом с ним рыжеволосый высокий мужчина, в котором Кай без труда узнал одного из своих давних приятелей — Фарида Марино. Да, когда-то они действительно дружили и много времени проводили в одной компании. Тогда их обоих интересовали исключительно выпивка, азартные игры и доступные женщины. Это было в те времена, когда Кай только закончил академию и, наконец, был представлен ко двору. После стольких лет разлуки снова увидел свою Эриал, о которой грезил с самого дня их последней встречи. О да, он прекрасно помнил, как готовился к тому королевскому ужину, куда был приглашен вместе с отцом и матерью. И как был разочарован, увидев полное равнодушие в глазах той, кого так сильно любил. Тогда великая королева едва удостоила его взглядом и традиционным кивком. И на этом все. Именно в этот вечер он осознал всю величину разделяющей их пропасти. Понял, что его любовь безответна и совершенно безнадежна. Вот тогда-то судьба и свела его с Фаридом. Кай всеми силами старался заглушить боль от разбитого и сердца, изгнать из своей души горечь разочарования, но ни вино, ни женщины, ни авантюры так и не смогли окончательно выгнать из его мысли Эриол. И спустя несколько лет разгульной жизни он понял, что ему надоело, и решил попытаться забыться другим способом – работой. Так постепенно он стал полноправным хозяином и управляющим почти половиной имущества отца а затем и приумножил его капиталы. Наверное, если бы не выходка его родителя, если бы не тот суд и казнь, Кай сумел бы добраться до Эрио, получить доступ во дворец, заиметь должность какого-нибудь министра и тем самым стать ближе к королеве. Возможно, когда-нибудь ему бы удалось вывести ее на разговор, заставить сбросить маску холодной надменности и снова взглянуть на него как на мужчину, но все сложилось иначе. С Фаридом Марина их дорожки разошлись сразу после того, как Кай перестал участвовать в заголах. Постепенно они стали общаться гораздо меньше, но все равно поддерживали видимость дружбы. Ровно до того момента, когда год назад казнили Гара модели, а Кай, как его сын, стал всеобщим изгоем. И вот теперь Фарид оказался при дворе и явно добра своему старому другу не желал. «Добрый день», — отозвался Кай, даже не пытаясь изобразить улыбку. «К сожалению, не могу сказать, что рад тебя видеть». «О, это взаимное чувство, дорогой друг!» Нагло усмехнулся его оппонент. «Я бы даже сказал, что был бы рад тебя здесь не видеть, но...» Он картинно развел руками. «Ты у нас теперь птица высокого полета, королевский советник!» «Да, и настоятельно рекомендую тебе это уяснить!» Холодно ответил Кай. «А то что?» Ухмыльнулся Фарид. «Отправишь меня в ссылку, отлучишь от двора? А может, лишишь должности? А если и так?» Марина рассмеялся и, обведя взглядом собравшихся во дворе, снова посмотрел на Кая. «Не в твоих это силах, друг мой», — сказал он наконец. «Я, к твоему сведению, новый граф Години. Моя супруга — дочь герцога а сам я министр иностранных дел. Ты думаешь, что это дает тебе право вести себя как угодно?» Кай все еще оставался предельно спокоен и уравновешен, ведь понимал, чего именно добивается Фарид. Ему просто нужен повод для ссоры, провокация, в которой Марина, как фигура более значимая, наделенная титулом и должностью, несомненно, оказался бы в выигрыше, а его, Кая, попросили бы покинуть дворец. «Я просто беседую с тобой», — с наигранно невинным видом заявил Марина. «Мы, старые знакомые, давно не виделись, и совсем неудивительно что я хочу пообщаться. Узнать, как у тебя дела, как ты живешь, где откопал королеву. Или ты нашел ее труп и воскресил? Ты же у нас маг!» Эрел вернулась сама. Я просто оказался рядом с ней в нужный момент. Выдержка Кая начала медленно трещать по швам. «Ну, конечно, так я тебе и поверил!» Марина снова рассмеялся и громко добавил, чтобы слышали все. «Ты же у нас просто невинный ягненок, герой, который вернул королеву домой, а она тебе за это сразу подарила прощение и должность первого советника». Кай молчал, стараясь унять свой гнев, но Фарид уже разогнался и останавливаться совершенно не думал. «Ты в курсе, что бумаги о признании Эриол погибшей уже месяц лежат на подписании у Морделла?» Добавил он куда тише. Королевский совет почти единогласно принял решение об объявлении Артура королем, Он уже пообещал мне должность своего советника, и тут появились мы». Иронично закончил за него модели. «Досадно, не правда ли?» Его усмешка ударила посильнее пощечины, почти заставляя Фариды зарычать. Пальцы, до сих пор держащие руку Кая, силы сжались, а в его глазах появилось уже знакомое бешенство. И лишь титаническим усилием воли ему все же удалось взять себя в руки и изобразить на лице улыбку. «Еще как досадно, дорогой мой друг! Кстати, именно по старой дружбе я решил предупредить тебя, чтобы ты не раскатывал губу. Скоро вернется Артур и быстро раскусит твою игру. Уж он-то, в отличие от сестры, давно не наивный мальчик». Насколько я в курсе, он собирался отказаться от трона. Холодно добавил Кай. «Я уже почти убедил его этого не делать». С довольной улыбкой парировал Фарид. И сейчас он уехал с визитом в Сайлирию, дабы заручиться их поддержкой и упрочнить торговые связи, но это по официальной версии. И что же на самом деле? В голосе Кая звучало откровенное недоверие, будто он считал все слова бывшего друга обыкновенным фарсом. «О, это большая тайна!» Начал тот, наклоняясь ближе и понижая голос почти до шепота. «Но я, так уж и быть, раскрою ее тебе, жажду с нетерпением. Все просто». Марин отступил на шаг назад и расслабленно качнулся на пятках. «В их столице, Сиби-Тири, живет одна девушка, ради которой он и был готов отказаться от трона». «Даже так?» – удивился Кай. «И что же изменилось теперь?» «Ну?» – Фарид самодовольно усмехнулся. «Там больше нет этой девушки. Пропала!» Он изобразил на лице жуткую печаль и добавил. «А бедный принц уже несколько недель мечется по чужой стране, пытаясь ее отыскать». Печальная история. Кай слишком хорошо знал Марина, чтобы вот так поверить во всю эту чушь. Но слова бывшего друга хотя бы частично объяснили причины, по которым принц до сих пор не объявился, даже несмотря на то, что ему сообщили о возвращении сестры. Если Фарид вообще заикнулся о таинственной девушке, и учитывая абсолютную аморальность этого типа, можно смело предположить, что он имеет к ее пропаже самые непосредственные отношения. И долго он еще будет ее искать? поинтересовался Кай делом на равнодушным тоном, на что его собеседник лишь пожал плечами. «Не думаю, возможно, его нервов хватит еще на неделю или чуть больше, но добаво по случаю торжественного воскрешения сестры наш принц обязательно объявится и будет очень зол». Фарид хитро и как-то снисходительно покосился на Кая. «Так что я бы настоятельно рекомендовал тебе убраться из дворца до этого момента». Иначе Артур может вышвырнуть тебя со скандалом, и я совсем не уверен, что наша королева сумеет тебя защитить. Марина самодовольно улыбнулся, но Кань не спешил разделять его уверенности. Совсем напротив, он одарил своего старого приятеля снисходительным взглядом, демонстративно скрестил руки на груди и приготовился вынуть из колоды свой первый козырь. Хватит уже просто принимать удары. Пора бы и начать наносить их самому. Мне кажется, что это ты совсем не знаешь, Эрю. — сказал он с улыбкой. Уж она -то ни за что не позволит кому бы то ни было распоряжаться в ее дворце. И уж тем более выставлять за дверь ее первого советника. Но Марина ни капли не зацепили его слова. Скорее рассмешили, и смех свой он сдерживать не стал. — Я много слышал о нашей королеве, и она действительно была грозной женщиной, но... Он снова заговорил чуть тише. Поговаривают, что она больна, и ее болезнь сильно сказалась на мозге. «Что?» – Кай был возмущен такой явной клеветой. «Нет, он ожидал со стороны придворных какого-то подвоха, но даже не думал о том, что они могут выставить королеву душевнобольной Этот аргумент просто вывел его из равновесия». «А разве это не правда?» – невинно усмехнулся Фарид, снова повышая голос, чтобы собравшиеся слышали, о чем идет речь. Сначала она, не успев добраться до дворца, ни с того ни с сего залезает на крышу своей кареты и выкрикивает оттуда непонятные лозунги. Потом запирается в своих покоях, и вот уже неделю сидит там безвылазно. Все это наводит на определенные мысли. «Засунь свои мысли себе». Громко выпалил показавшийся за его плечом Кэрри. Договаривать он благоразумно не стал, но все и так поняли, какое именно место тот имел в виду. «Ты, Марина, соображаешь, что говоришь, и какие у этого могут быть последствия?» Кэри остановился между Каем и Фаридом и теперь сверлил последнего гневным взглядом. Но тот, казалось, принимал слова парня за сущий бред, который совершенно не стоит его внимания. «О, кто пожаловал! Любимая безродная шавка мардела И снова рассмеялся, заставляя Кэри пыхтеть от гнева. Кай кожей ощущал, как вокруг парня начинает клубиться сила, причем ее уровень откровенно впечатлял. Но Фарид не был магом и не чувствовал, насколько опасным человеком является темноволосый парень в черном балахоне. Он даже не представлял, что именно в эту минуту находится всего на волосок от гибели. Ведь Кэрри не составила бы труда просто без слов и лишних движений заставить его сердце остановиться. И судя по холодному блеску в глазах, именно это он и собирался сделать. Беда была близка настолько, что времени на раздумье не осталось. И дабы хоть как-то отвлечь вспыльчивого парня от неминуемой ошибки, Кай не придумал ничего иного, как положить руку на его плечо и самым грозным видом заявить Фариду. «За оскорбление в адрес Кэри, как и за сплетни Абериал, ты будешь отвечать передо мной». Вот после этого толпа зашевелилась. Ведь дуэли, на которые только что намекнул Кай, были строго запрещены, как магические, так и обычные а если их позволяли, то только с разрешения совета или судей». Но Фарид будто только этого и ждал. Услышав слова Кая, он победно улыбнулся и, чуть поклонившись, ответил «К вашим услугам, здесь через полчаса. Оружие – шпаги». И после этого с гордым видом удалился. Кай же поспешил схватить за руку явно шокированного Кэрри и направился в противоположную сторону. «Ты рехнулся!» Выкрикнул ученик Верховного Мага, едва они закрылись в ближайшей свободной гостиной. Он смотрел на Кая, как на глубоко больного человека, и никак не мог подобрать слова, чтобы выразить всю степень своего негодования. «Какая дуэль? Как ты мог поддаться на эту провокацию? А что я должен был делать?» Выпалил Кай, нервно вышагивая по комнате. «Позволит тебе его прикончить?» Кэрри насупился и отвернулся. «Он давно сидит у меня в печенках, всего полгода в должности, а самомнение повыше, чем у всех министров вместе взятых. Еще и артуру мозги пудрит». «Тебя бы после этого судили», — продолжал отчитывать его Кай. «И ничего бы не смогли доказать», — самоуверенно отмахнулся Кэрри. «Глупо так думать. Там было столько свидетелей, что среди них обязательно нашелся хотя бы один маг, который смог бы заметить твои манипуляции. Хочешь сказать, что ввязался в это только чтобы меня спасти? Может, мне еще поблагодарить тебя?» съязвил парень. «Не утруждая себя». Устало отозвался модели и упал в одно из ближайших кресел. Говорить не было никакого желания, а выяснять отношения совершенно не хотелось. Меньше чем через двадцать минут ему предстоял бой на шпагах, и Фарид не случайно выбрал именно этот вид оружия, ведь прекрасно знал, что каймак и в фехтовании не силен. И пусть по правилам дуэль ведется до первой крови, но спорщики почти никогда этим не ограничивались, считая, что оскорбление должно быть искуплено либо смертью, либо позором. Сражение останавливалось, если один из участников решал добровольно сдаться и преклонить колени перед своим противником. Но Кай никогда бы не согласился на такое унижение, поэтому сдаваться, дабы спасти свою жизнь, не собирался. «И мордыла, как назло, нет!» раздраженно выплюнул Кэрри. А больше никто вмешиваться не станет. Ты уж, прости, но во дворце ты популярностью не пользуешься. Как и ты, хмуро бросил Кай. Затем усмехнулся и добавил. Хоть в чем-то мы с тобой похожи. Да уж. На этом разговор снова стих. Кай упорно просчитывал возможные варианты развития событий, старательно выискивая в них самый правильный. Шпагой он хоть и владел, но довольно посредственно, а вот Фарид хвастался, что когда-то его считали лучшим в военной академии, и глупо надеяться, что с годами он растерял свое мастерство. Кэрри же думал, что скажет Эрел, если ее драгоценного Кая сегодня убьют на дуэли, и если рабыня Рус еще как-нибудь бы смогла с этим смириться, то Эрел. Он даже представить боялся, что она сделает с Фаридом придворными и дворцом, ведь модель всегда был ее единственным слабым местом а если его жизнь оборвется, то для всех в этой стране начнется настоящий ад. Русс стояла за спинами многочисленных зевак и с холодным интересом вслушивалась в разговор дуэлянтов. К счастью, на девушку в мужском костюме никто из собравшихся не обращал никакого внимания, что позволяло ей до последнего оставаться неузнанной. Как ей объяснила леди Дарти, дуэль должна была начаться с минуты на минуту. Причин женщина не знала, так как при ссоре не присутствовала. О происходящем ей рассказала одна из горничных, и так как Марделла во дворце не было, она решила обратиться напрямую к Эрриол. «А кто тот мужчина, которого вызвал господин Модели?» — тихо спросила Рус, внимательно оглядывая толпу. Она даже умудрилась заметить Кая, и была немало удивлена, разглядев стоящего рядом с ним хмурого Кэрри. «Лорд Фарид Марина, граф Гадине, наш министр иностранных дел!» — шепотом ответила женщина. Рус кивнула и снова повернулась к дуэлянтам, стараясь разобрать, что именно они говорят. Когда она только появилась здесь, первым, что услышала, стали слова этого графа о том, что Кай получил должность советника исключительно за свои постельные заслуги перед Эриол. Это взбесило девушку так, что она застыла на месте. Но снова взяв себя в руки, решила пока повременить с вмешательством и послушать дальше. В толпе то и дело звучало имя королевы, Люди, не таясь, обсуждали последние сплетни с ее участием. Какая-то молоденькая леди с возмущением высказывалась своим подружкам, что больная на голову правительница – позор страны. Рослый мужчина за ее спиной рассказывал кому-то, что поговаривают, будто Эрил сильно досталась в плену, и теперь она тронулась умом. Но не успела Рус переварить полученную информацию, когда ее слуха донесся смех Фарида, а затем и его фраза, сказанная с явной издевкой. «Слушай, Кай, а может ты сам выкрал королеву и держал в заперти, пока та окончательно не сдалась? Довел ее бедняжку до сумасшествия и теперь вертишь ею как хочешь?» Он снова усмехнулся. «А что, по-моему, довольно правдоподобный вариант». «Ты сам себя слышишь?» – бросил Кай. «Меня не было в стране больше года. Когда эриол пропала, я находился в другом месте и никогда бы не посмел причинить ей вред». Рус поняла, что пора вмешиваться, поэтому дала знак капитану, не привлекая внимания, провести ее через толпу. Тот согласно кивнул, и вскоре девушка уже стояла в первом ряду зевак, внимательно наблюдая за происходящим. Только теперь она заметила, что находящиеся рядом люди как-то странно посматривают в ее сторону, но снова отвлек насмешливый голос Фарида. Ах да, я и забыл, как ты был в нее влюблен. Он издевательски похлопал модели по плечу. «Бедный, несчастный мальчик! Как же теперь, наверное, больно видеть ее безумной!» В этот момент в голове Рус будто что-то щелкнуло. Сознание затопили волны жуткой холодной ярости. Она шагнула вперед, медленно, будто нехотя, прошла мимо притихшего Кэрри и остановилась перед Каем. При ее появлении толпа замолчала. Больше никто не решался говорить. А те, кто и пытался выяснить у соседей, кто эта девушка, получали тычок по ребрам. Ее, наконец, узнали». Господин Мадейли, с царственной надменностью обратилась она к Каю. «Я забираю у вас право участвовать в дуэли. Отдайте мне вашу шпагу». Он не сдвинулся с места, просто стоял и ошарашенно смотрел на стоявшую перед ним королеву. Сейчас она была совершенно не похожа на Рус. Казалось, даже голос стал другим. Изменилась и осанка, и выражение лица, она даже смотрела совершенно иначе. И если бы Кай не знал наверняка, то никто бы не смог убедить его, что это не Эриол. Не имея другого выхода, он склонил голову и протянул королеве свою шпагу. И как только та оказалась в руках у Эриол, девушка резко развернулась и приставила ее остриек Фарида. В первую секунду он даже опешил, но быстро взял себя в руки, окинул соперницу оценивающим взглядом и снова покосился на Кая. «За тебя теперь всегда твои девки дерутся?» – усмехнулся он. «Хорошо устроился и при королеве, и при должности, и при любовнице». На лице Рус появилась холодная улыбка, а кончик шпаги легко царапнул кожу у его сонной артерии. Неудивительно, что Фарид тут же перестал улыбаться. «Лорд Марина», — вкрадчиво начала девушка, — «повторите, пожалуйста, ту часть, в которой вы утверждали о том, что королева нынче не в себе. Мне очень интересно послушать подробности, особенно то, откуда вы все это знаете». «У меня есть основания полагать», — начал было он, но Рус не дала ему закончить. «Вы лекарь», — холодно уточнила она. «Нет, но вы говорили с лекарем, осматривавшим королеву?» «Нет». «Так с чего вы решили, что она больна?» Он промолчал, только сейчас заметив, что толпа вокруг окончательно притихла. Казалось, люди даже дышать опасаются, не то что говорить. «Я спрашиваю, господин Марина», — повторила она гораздо жестче. «А значит, рассчитываю на ответ». «До меня дошли слухи». Он не понимал, почему вообще отвечает этой девушке, но ее окружала такая аура власти, что промолчать не получалось. «А вы знаете, что за распространение подобных слухов вас ожидает суд? Ведь своими словами вы подрываете авторитет правящей власти. Также это можно расценить как подстрекательство к мятежу». «Бред!» — он картинно закатил глаза. «Не думаю», — спокойно отозвалась Рус. Но если вы сомневаетесь, я дам вам возможность поразмыслить об этом в тишине. Полагаю, в королевских подземельях найдется для вас уютная камера». «Да как ты смеешь?» Фарид дернулся и резко отступил назад, поднимая свою шпагу. Девушка в ответ лишь мазнула по нему равнодушным взглядом и обратилась к капитану стражи. «Господин азил проводите лорда Марина в камеру». Стражник кивнул и уже сделал шаг к будущему арестанту, когда тот возмущенно выкрикнул. «Вы забыли, кто перед вами? Я министр!» Рус усмехнулась и, повернувшись к нему лицом, добавила «Позор для министра не знать свою королеву в лицо!» И ушла, дав знак капитану продолжать арест. Толпа перед ней расступалась, будто по волшебству. Все молчали, жадно разглядывая Эриол, и под этими взглядами вся ее напускная надменность мгновенно таяла. Ей едва хватило выдержки дойти до ближайшего поворота и только убедившись, что никто не может ее видеть, устало прислонилась лбом к холодной колонне. Это жуткое представление выкачало из нее все силы. Хотелось просто рухнуть на пол и лежать здесь, пока кто-нибудь не найдет. Именно это она бы и сделала, если бы рядом не нарисовался ни на шутку взволнованный Кэрри. Он смотрел на нее и не мог понять, кто перед ним, еще Рус или уже Эрео. Но хватило всего одного взгляда, чтобы окончательно увериться, что очередное явление королевы было всего лишь вспышкой. «Проводи меня, пожалуйста», — проговорила она с мягкой улыбкой, а потом устало опустила голову и виновато добавила, «Я не знаю дороги». И только теперь, окончательно убедившись, что беда миновала, молодой ученик Верховного Мага смог спокойно вздохнуть.